снова парк. Впереди идет мир, галантно придерживая девушку под локоток и ласково ей улыбаясь. Дева краснела, бледнела и трепетала ресницами. Али почему-то хотелось скинуть ее в речку, по берегу которой парочкой прогуливалась. Совершенно иррациональное, казалось бы, желание, но с каждым мигом оно все прогрессировало. Впрочем, Дареемиса искупать тоже хотелось. или уронить, побить и пройтись шпильками по наиболее мягким местам. И вновь знакомая картина. Нир что-то говорит девушке, она потрясенно распахивает водянисто-голубые глазки и судорожно хватает ротиком воздух. «Низкий мерзавец!» вопит трепетная лань и пытается побить кавалера зонтиком. Али несется спасать его от побоев, хотя с еще большим удовольствием побила бы лично. В итоге... Дева кидает мужчину ридикюлем и кричит «Хам!» и, разворачиваясь, уходит по аллее. «Мне кажется, или я только что потеряла клиентку, недовольно коситься на Ниросваха?» «Есть такая вероятность», — кивнул он, даже не пытаясь скрыть довольную улыбку. «Готов возместить возможный ущерб». «И возместишь!» Даже не подумала отказываться рыжая. «Хорошо». Пауза. во время которой аристократ пристально смотрит в глаза неумолимо краснеющей девушке, а после предлагает ей руку со словами «Пойдем». «Куда?» — полюбопытствовала Алана, тем не менее кладя ладошку на его локоть. «Ужинать, а потом гулять». «А я согласна?» — с иронией спросила у голубого неба Али. «Думаю, что да», — шепнул ей на ушко Нир, награждая легким поцелуем в висок. «Пожалуй», — секунду подумав, с улыбкой кивнула девушка. Вечер прошел хорошо. Приятный ресторанчик с традиционной витарианской кухней в хорошем районе города, непринужденная беседа за ужином, а после прогулка по вечерним проспектам Стим Лонда. Когда начало темнеть, Али с сожалением сообщила, что, пожалуй, пора закругляться. «Я провожу. До твоего дома не так уж далеко». «Ты знаешь, где я живу?» — вскинула медную бровь девушка, удивленная такой осведомленностью кавалера. «Конечно, милая». Нир завладел ладошкой свахи и, поднеся ее к губам, коснулся пальцев поцелуем. «Какой ты...» «Осведомленный», — пробормотала она, не торопясь отбирать руку. «Какой есть». «Предлагаешь прогуляться?» «Решила сменить тему Али». «Ну да, не вижу смысла брать экипаж». «Или ты устала?» «Вовсе нет», — покачала головой сваха, заставив кудряшки скользнуть по легкой ткани белой блузы. «Вот и отлично!» — удовлетворенно улыбнулся Нир. «Если мне не изменяет память, то нам туда». К сожалению, этот день не смог закончиться безоблачно. Как известно, во всякой бочке меда обязана присутствовать своя ложка дегтя. В данном случае ложкой дело не ограничилось». Судьба не пожалела целого ведра этой гадости. Уже на подходе к дому Али, когда парочка срезала путь через один из переулков, на их пути возникли две темные фигуры. «Господа куда-то торопятся!» — вкратчиво спросил один из преградивших им путь мужчин. «Да», — спокойно ответил Нир, выступая вперед и отодвигая обеспокоенную девушку себе за спину. «Вы что-то хотели, уважаемые?» «Самую малость!» Казалось, даже смутился неизвестный. «Ваш кошелек и часы, пожалуйста! А леди я бы попросил передать мне свое украшение!» «А если нет?» Холодно осведомился Дереймис, выразительно кладя руку на свой револьвер. «Меня это огорчит!» С показным разочарованием ответил грабитель, и лунный свет блеснул на лезвие ножа. «Лорд, давайте не будем доводить дело до драки. Скажу по секрету, я тут не один. И нас даже не двое. Не хотелось бы пугать юную барышню видом крови». Нир напрягся и мягко перетек на шаг вперед, а после вкрадчиво сказал, «Боюсь, все же придется». Дальше все произошло настолько быстро, что Алана даже опомниться не успела. Аристократ ударил грабителя, перехватывая его нож, и, увернувшись от атаки второго, одновременно полоснул себя по руке отвоеванным кинжалом. Кровь сорвалась вниз неестественно крупными каплями, на ходу окутываясь радужным сиянием, а после разлетаясь в разные стороны. Одна из них рванула в сторону свахи и мягко оттолкнула ее к стене дома, окутывая светящимся флером, в котором спустя миг застряла стрела. «Щит?» Одновременно раздался вопль главаря разбойников о том, чтобы не смели стрелять на поражение. Другие капли разлетелись по переулку, но с теми, кого настигали, обходились вовсе не так мягко, как саланой. Одна за другой последовали вспышки и крики боли. «Все бы закончилось в ту же минуту, если бы главарь разбойников почему-то не оказался устойчив к странным чарам Дараймиса». Он просто поймал радужную каплю и впитал ее в ладонь со словами «Мне довелось встретить воина истины. Очень любопытно». «Ты кто такой?» Рыкнул Нир, осторожно обходя противника по кругу и перехватывая нож поудобнее. «Это неважно». Мягко, даже с улыбкой в голосе ответил тот, казалось совершенно не обеспокоенный судьбой своих подельников. «А теперь позвольте отклониться!» Отразив короткую атаку Нира, он перехватил его и, схватив за шею силой, ударил о стену одного из домов. И пока мужчина пытался прийти в себя, отпрыгнул и стремительно сбежал, растворяясь в темном мареве улиц. «Демоны!» — прошипел шатающийся Нир. Али бросилась к нему, но только и успела, что перехватить начавшего сползать на мостовую мужчину. «Нир?» — перепугалась девушка, не веря, что ее защитник мог так быстро сдать. «Нир, что с тобой?» Усилием воли подавив в себе панику, сваха убедилась в том, что лорд без сознания и, выудив из-за пазухи маленький кулон, нажала на камешек в центре. Уловив сигнал тревоги, очень скоро в переулке появились стражи порядка. «В общем, романтический вечер закончился совсем нехорошо». «В участке, на допросе». Али нервно пила успокаивающую настойку и второй раз излагала все то, что произошло. Помочь следствию она ничем не могла. Все нападающие были в масках. Про главного злодея Алана вообще ничего не знала, кроме того, что он наверняка получил отличное образование и не растерял манеры на дне жизни. Речь грамотная, обхождение более чем галантное – Это все указывало, если не на аристократа, то на образованного умного человека. Далеко не простого человека, если учесть, что он умудрился отбить атаку воина истины и сбежать. Как поняла Сваха, взятые подельники ничего не могли сказать о своем главаре. При подчиненных он не снимал маску. На самом деле Рыженькую скорее интересовал Нирдараймис – Мужчину унесли почти сразу, заверив ее, что беспокоиться не о чем, и с ее кавалером все будет хорошо. Но слова словами, а дела делами. Али сидела в кресле и нервно комкала батистовый платочек, когда дверь открылась, и на пороге нарисовалась высокая фигура ее кузена. — Тревор! — порывисто вскочила сваха. — Как я рада, что ты тут! — Чудом! — Улыбнулся молодой мужчина, проходя в комнату и с поклоном прикладываясь поцелуем к ручке кузины. «Я задержался на работе, и потому застал извещение об инциденте с моей родственницей. А когда приехал, узнал, что с тобой был еще и Нир. Надо признать, я удивлен, моя дорогая. Помнится, вас с Мисом связывали очень прохладные взаимоотношения к совместным прогулкам, не располагающие». Сваха покраснела И, отведя взгляд, тихо ответила, «Кое-что поменялось». «Как скажешь, дорогая». К чести Тревора он не стал допытываться, что и как, лишь наградил кузину внимательным взглядом. Вот за что Али ценила этого мужчину, так за невероятную тактичность. Он был весьма холодным человеком, все в жизни подчиняющим своей цели». Но в жизни Тревора существовало кое-что по умолчанию, требующее определенных действий. Он ощущал себя в ответе за свою семью. Правда, только за тех, с кем его связывало хоть какое-то подобие эмоциональной связи. Он был старше Аланы на десять лет и в свое время часто оставался присматривать за рыженькой ягозой. «Трев, а что с Ниром?» «Жив, относительно здоров, сейчас находится в лазарете». кратко ответил кузен, взлохматив свои густые темные медные волосы. «Все же потрепал его тот неизвестно весьма хорошо. Судя по всему, это был воин обмана. Только они хоть что-то могут противопоставить представителям культа истины». «Ого! Были те, кто отрекался от истины. Их называли жрецами, воинами обмана, а в простонародье — обманщиками». «Откуда тут обманщик?» Совсем не по-высокородному ахнула Али. Адептом этого культа запрещен въезд в Вегетарианскую империю!» «Милая, запрет и реальное положение дел — это две совершенно разные вещи!» Тонко улыбнулся Тревор. «И не беспокойся на эту тему. Обманщик, конечно, дело неприятное, но, в общем-то, не является ничем из ряда вон выходящим. К сожалению, ренегаты в истине сейчас не редкость. А сейчас пойдем». Я отвезу тебя домой. Тетя Илио, наверное, уже место себе не находит от беспокойства. «Хорошо», — кивнула сваха, послушно беря кузена под руку и следуя с ним к выходу. В управе Тревору кланялись, смотрели с каким-то подобострастем, отчего в рыженькой головке Али появилось немало вопросов. Если честно, то в их семействе тема работы и личной жизни Тревора Бельзер была темной и неосвещенной. Рыжий тип был скрытен, как красные пески южной пустыни, и не собирался разглашать свои тайны. Дома мама, разумеется, развела бурную деятельность по отпаиванию пострадавшего чада успокоительным чаем и угощением такого редкого гостя, как господин Бельзер. Али мрачно смотрела на суетящуюся Илью и думала, что если тут кому и нужен этот чаек, так это ей. На следующий день... Свахе пришлось пережить атаку уже от компаньонок, до которых докатились смутные слухи о том, что на Алану и ее бравого защитника темной ночью накинулась орда разбойников. Нир, конечно же, доблестно всех положил, но вот в каком состоянии, что сам герой, что спасенная им дама, никто не знал. И тут мнения были самые разные, от откровенно кошмарных, от которых кровь в жилах стыла, и до вполне банальных. В общем... «Слухи есть слухи. Самый страшный враг всех времен и народов, который служил лишь сильным мира сего, а вот с простыми людьми временами играл злые шутки. Впрочем, даже для власти мущих это оружие являлось обоюдоострым клинком, с легкостью оборачивающееся против своего владельца».